Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна Шувалова расстреляли. Государня-матушка, там тебя архитект расстреляй добивается. Да я не велела пускать. Все равно ему абшит брать. Чего у тебя время зря занимать будет? Абшит? Расстреляй просил об абшиде? Почему не доложили? Просить не просила, а нечто может он тебе быть нужен. Потрудился для покойницы императрицы, теперь чепускай отдохнет. У нас и без него свои верные архитекты найдутся. Ишь избыловался. Все ему да все для него, что в Москве, что в Петербурге. Не как мавр Егорна ты уж за меня командовать решила. Не по-умному, да по-своему. Да не, что ты государни из старой дворцовой прислуги оставила. Певчих и то пересмотрела. А уж о тех, что в комнатах, и толковать нечего. Чем расстрелять-то лучше? Все у тебя мавра в голове перепуталось. А? Художник тебе прислуга, что ли? Архитекты не нам верные бывают, а в деле своем от Бога одарённые. Прислуги-то вон, придворных хоть пруд пруди, архитекты все на счету да на виду. Так что ж, батюшка твой Пётр Алексеевич ничего в художествах не понимал, что ли? Вон сколько тех, что он еще за границу в обучение посылал, работает. Из них тебе и брать пристало. Ишь ты уж толковать взялась, что императрица пристала? Не смеши, Мавра, ненароком нароком разгневать можешь. Не так, как в Европе всей строить императрица российской пристала, а лучше богаче. Для того нужны архитекты, которые моду разумеют, в деле своем, как положено обучены. Никуда я расстреляя не отпущу, хоть и в самом деле из России запросится. Денег не пожалею, а удержу. Ты что домой его тослала? Да не успела еще. никак в сенях толчется». И чтоб более никогда в сенях мне не толокса. В гостиную ко мне, чтоб проводили. Коли ждать ему придется, пусть с остальными гостями ждет. Ну, матушка, на тебя подивиться. Вот и девиз мавра Егорна, да втихомолку. Мне рассуждений твоих пустых не надобно. А растрели давай сюда скорёхонько. Мол, государь не ждёт, мол, рада будет видеть, ты бы Петра Андреевича наперед приняла. Для тебя же сколько лет старался, чего только не придумывал, на гроши медные строил. Тот -то и оно что на гроши. Для слободы-то хорошо было, а здесь может и не потрафить и испортит ещё. А ты хоть попробуй, для начала-то. Попробую, попробуй, заступница. Сама же его в слободу не пускала, сама же ему теперь в Петербург дорожку таришь. Да там-то какие деньги? А здесь чего только не сделаешь. Вот и не крушись. Будет и твоему Петру Андреевичу работа до да после Графа. Раньше не проси. Ваше императорское величество, не смея надеяться на личную аудиенцию. Хотел лишь принести выражение глубочайшего моего почтения дочери великого Петра, чье правление бессомненно прославит российскую державу и принесет процветание торговли, наук и художеств на ее землях. А уж это от нас с тобой граф зависеть будет. За комплимент благодарствую, да времени на него жаль. Нужен ты мне очень, господин архитект. Я безмерно счастлив ваше величество. Я подумал, что мои услуги, а ты не думай. Тебе только над рисунками твоими думать надобно. Остальное за тебя сделается. Жалованье, граф, я тебе увеличу вдвое по искусству твоему. И честной твоей работе строить же будешь только для меня. Задумка у меня одна есть. Все, что вашему величеству будет угодно, по мере сил моих. Есть у тебя силы, граф, только богаче тебе строить надо, чем раньше строил. Нарядней, ничего не жалей, лепнина, позолота, малярство где надо, зеркала, мрамор. Денег спрашивай, сколько надо. Спорить с тобой запрещу чтобы во всем одна твоя воля была я не нахожу слов для благодарности ваше величество и нищи ни слова мне твои нужны работа работы твоей жду театр я хочу граф построить да не в петербурге на петербург свой черед придет. в москве театр в москве чего дивишься помнишь какой ты на красной площади отстроил Жаль в пожар тридцать седьмого году сгорел. Только мне такого мало. Мне раза в два слишком больше. И чтоб сцена со всеми машинами, как в лучших европейских театрах, и чтоб тихо в зале было, шагов бы разговоров не слышно, в голове бы от них, как в бочке пустой, не гудело. И ложи бы Слышь, граф, ложи непременно А для актеров уборные попросторнее. Гардероб у них будет самый богатый. Каменья настоящие, украшения надевать будут. Потрафишь, граф? Чай самому того сгоревшего жалко. Очень жаль ваше величество. Но мне уже тогда многое хотелось изменить. Но время его мне не хватало. А так я бы Вот ты про время спасибо сказал. Временем ты меня не томи, чтоб побыстрей, чтоб до переезда в Петербург мне спектакли в нем увидеть. Сколько же вы даете мне на строительство сроку, ваше величество? Моя воля более месяца бы не дала. Да нет, нет, не пугайся. Будет тебе без малого год. Неужто не хватит? Значит, из дерева, ваше величество. Ну и что ж, пусть из дерева. Вот только фундамент. А ты без фундамента из лавчЫс граф. Аль потом его доделай. Неужто нельзя. Не хотелось бы ваше величество. Тебе не хотелось, а мне хотелось, вот и весь сказ. А строить будешь на Яузе. Там напротив дворца Головинского горка больно хороша. И зелени много. Там и строй с Богом.